Глава 12. Нина устала. Устала от обмана, от бесконечных страданий, от безысходной любви к Георгию, от ненависти к Полине. Я её убью, шептала она, готовя очередное блюдо Степану. Хватала нож и сжимала его так крепко, что становилось больно пальцам. Свадьбы не будет, не будет, убью. И кого убить собираемся? спросил Степан, услышав однажды шёпот Нины. Жонушка, уж не меняли, так я вроде хороший муж, ещё пригожусь. Не подходи, закричала Нина. Ненавижу, как же я вас всех ненавижу. Сам готовь. Надоело. Так скоро в дверь влезать не сможешь. Сколько можно жрать? Жрать и жрать. Нина, родная, милая, успокойся. Тихо, тихо. Степан осторожно вытащил ножи из рук жены, обнял, поцеловал в лоб, посадил на кровать. Отдохни. Расскажи мне, что случилось. Может, ты беременна? Так я буду только рад. Беременна? переспросила Нина. Беременна? Не знаю, но мы давно с тобой не спали. И что? Ну бывает. Сходи к врачу. Схожу. Прямо сейчас и схожу. Нина быстро переоделась и выбежала из комнаты. Степан подошёл к шкафу с встроенным зеркалом, встал перед ним боком, надул живот, потом подтянул его. Согнул руки в локтях, посмотрел на бицепсы и облегчённо вздохнул. Хорошего человека должно быть много, почему и не потолстеть от хорошей жизни, чудачка моя Нинка. Нина выйдя от врача, сразу же пошла к Але. Надо было принять решение и срочно. Ребёнок, которого она уже полюбила всем сердцем, был точно не от Степана. Закрылась слабая надежда, надежда, что Георгий не откажется от сына, то, что это будет сын Нина знала каким-то звериным, свойственным её семье чутьём. Войдя в комнату Каля, Нина разрыдалась. Аля налила стакан воды, протянула Нине и стала молча ждать, пока та не успокоится. У меня будет сын, наконец произнесла Нина. Сын Георгия я буду рожать. Прекрасно, рожай. Степан будет просто счастлив. Хороший муж станет прекрасным отцом. В роду у вас есть черноглазые и черноволосые родичи. Нет. У нас все белобрысы. Я разведусь и уеду в Грецию с Георгием. У них через неделю свадьба. Ты забыла? строго спросила Аля. А стынь. Георгий даже не разговаривает с тобой. А сегодня поговорит. Я ненавижу Степана. Аля, я умру без Георгия. Я в отчаянии, если он уедет, я умру. Нина, может, всё рассказать Степану? спросила Аля. Я счастлива, что у нас с ним будет сын. Нет, он не откажется от сына. Я пойду к нему. К нему, и он поговорит. Да, не разговаривал, а сейчас поговорит. Нина вскочила со стула и выбежила в коридор. Путь на третий этаж, где жил Георгий, показался ей вечностью. Она ворвалась в комнату Георгия, даже не постучавшись. Нам надо поговорить, с порога выдохнула Нина и только сейчас увидела Криса и Полину. "Говори", небрежно произнёс Георгий. Наедине, твёрдо произнесла Нина. У меня нет секретов, ни от жены, ни от друга. Крис поднялся из-за стола, но Георгий жестом остановил его, подошёл к Полине, обнял её за плечи, поцеловал в шею и улыбнулся. "Ну, говори, что хотела?" спросил Георгий и ухмыльнулся. "У нас с тобой будет сын. Наш с тобой сын", уверенно сказала Нина. Можешь даже не спрашивать Степана Леон. Он твой, твой и мой, и я буду рожать. Рожай твоё дело. И когда рожаешь, через 7 месяцев я разведусь со Степаном. Ты не должен жениться на Полине, ты же не бросишь сына. Георгий, хриплый голос Полины выдавал её волнение. Это правда? Ты и Нина? Да, правда, твёрдо произнесла Нина. Мы с Георгием с первых дней встречаемся. А теперь у нас будет сын, и вашей свадьбы не будет. Грек никогда не бросит своего ребёнка. Ты должен жениться на мне, а не на ней. Нина развернулась и вышла из комнаты. Сила оставили её. Она прислонилась к стене, перевела дыхание и спустилась в свою комнату. Степана в комнате не было. Нина прошла на общую кухню и увидела, как Степан режет капусту. Степан, я должна с тобой поговорить, решительно сказала Нина. Вот, решил приготовить щи нам с тобой. Украинские, как ты любишь, на сале. Ты права, не всё ж тебе одной готовить. Теперь я буду. Степан, у меня будет ребёнок. У нас будет ребёнок. Степан положил лоноши и повернулся к Нине. Но это же прекрасно, Нина. Нет, Степан. У меня будет ребёнок, не от тебя. Как это не от тебя? То есть, как это не от меня, а от кого? Ты что несёшь бред какой-то? Бред, бред, бред, не понимаю. Что? Что? Я люблю другого человека. Мы поженимся, и мне нужен развод. Какой развод? Я не понимаю. Ты о чём? Объясни, прохрипел Степан. Я дышать без тебя не могу, Нина, ты о чём? Я устала, устала притворяться. Уходи. Ненавижу. Нина схватила нож со стола и направила его на Степана. «Я люблю другого! Убирайся!» Степан молча вышел из кухни. Нина, не выпуская нож, вернулась в комнату, легла на кровати и разрыдалась. Степан бродил всю ночь. Вначале мысли путались. Ему казалось, что он сходит с ума. Боль, ненависть, брезгливость и щенячье чувство униженности от женщины, которой он доверял больше, чем себе — которую любил с детства, не представляя без неё своего существования, сменялась тоской по её телу, улыбке, ласковому взгляду, по её удивительно серебристому смеху. Представить себе её с другим мужчиной он не мог, да и не хотел. Они друг у друга были первыми и, как он всегда говорил, единственными друг у друга. Идеальная, как он считал, жизнь дала трещину. А может и не было идеальной жизни? Может это он всё придумал? А что теперь? Как жить без неё? Нет, без неё он жить не хотел. Не хотел и не мог. Уже под утро Степан принял решение простить Нину и воспитывать этого ребёнка как своего. Он внезапно почувствовал любовь к этому пока ещё не родившемуся сыну. А то, что будет сын, Степан не сомневался. Только сейчас он заметил, что всю ночь ходил в тапочках. Улыбнулся так, как будто был самым счастливым человеком на свете. Степан вернулся в общежитие, подошёл к своей двери и, сняв тапочки на цыпочках, чтобы не разбудить Нину, вошёл в комнату.